Глава 13. Пригород Полоцка. 19 февраля 1243 года. Прибыл сюда сегодня с двумя взводами стрелков и почти двадцатью собачьими упряжками. Отложив перо, бездумно смотрю на язычок пламени, пляжащий на фитиле лампы. Писать неохота, и в голове ворочается ленивая мысль, Может, ну его этот дневник. И так мозги пухнут, а тут ещё домашнее сочинение на вечер. Обозвав себя слабаком, гоню прочь предательские мысли и, макнув перо в чернилицу, вывожу на листе желтоватой бумаги. В декабре прошлого года по всей Руси проехались Эльчи хана Батея с приказом ко всем князям русского улуса прибыть к нему в сарай. Так сказать, на смотрины. Подтвердить лояльность, дать вассальную клятву и получить ярлык на княжение. Русь застыла в раздумье, ехать, не ехать. Я тогда прямо сказал юному Ярославу «Езжай». Ныне надо смириться с жёсткой реальностью. Нет у тебя ханского ярлыка, так и не князь ты вовсе. Любой может тебя подсидеть в сарае, поэтому не тяни и езжай. Собирали князья в дорогу почти месяц. Выход с Твери за прошлый год, согласно переписи, подписанной бек беттих джи неисчислимое количество подарков хану и всем наёном его. В общем, получился бесконечный поезд из нескольких десятков вазов. Я же ему, ближнему боярину, фролу малому я дал письмо к Турслану Хаши и рекомендовал первым делом в Орде посетить именно его. Он поможет понять, как себя вести при ханском дворе, кому и сколько надо дарить, чтобы никого не обидеть но и не разбрасывать серебро зазря. Посольский караван двинулся в путь в середине января, почти сразу же вслед за отъехавшим в сарае великим князем Владимирским. Единственным приятным моментом в тот день было то, что вместе с князем Тверь покидал и мой любезный друг акинфи Ворон. Задержав перо, перекидываю по времени. Если ничего не случилось с дороге, то сейчас они, по уж, подъезжают к золотому сараю. Скрипнув дверью, в горницу вошел курунбаса и, поставив на стол котелок с кашей, перечислил. Посты проверил, собак накормил, людей на ночлег разместил, бросая перо в чернилицу и отодвигая всё в сторону. Ты сам-то ел? Поднимаю взгляд на половца и, получив утвердительный ответ, черпаю ложкой парящее варево. Жрать охота настолько, что мне сейчас все равно, что там в котле. Лишь бы набить брюха чем-то сытным. Зимние походы явно не мой конек, а впереди еще самое трудное. Запихивая в себя ложку за ложкой и меланхолически пережевывая гречневую кашу с мясом, я непроизвольно прокручиваю в голове минувшие события. До сегодня шли по западному тракту на ржеву, торопец и полоцк. Не доходя пяти верст до Полоцка, свернули в лес и остановились на хуторе, где нас уже ждал Эдвидас. Встали по-тихому князю Половскому, совсем не обязательно знать о нашем присутствии. Здесь я планировал передохнуть, оставить лошадей, запас провизии и огненных зарядов, а дальше уже двигаться на лыжах и собачьих упряжках. Потому как впереди у нас коренные литовские земли аукштайтов и жемайтов, где нас сильно не любят, как, впрочем, у всех остальных. Ещё на этом хуторе Литвин обещал познакомить меня с тем, кто мог бы сильно помочь мне в выполнении моего непростого плана. Ведь то, что я собираюсь сделать, в 20 веке назвали бы терроризмом. И хоть поклонником террора я никогда не был, но тут вот пришлось. А что делать? Каждый выбирает лишь то оружие, какое может себе позволить. И те, кто говорят, что такими методами ничего не добиться, явно грешат против истины. Если исходить из их логики, то и войной ничего не добиться. Ведь война — это тот же самый террор, только на государственном уровне. В этом времени такая правда видится особенно ясно. Соседи со всех сторон стремятся напасть друг на друга и нанести максимальный урон, дабы запуганное и обничавшее население соседней земли не напали на них, в свою очередь. «Ну и ограбить, конечно, как же без этого?» — усмехаясь я с полным ртом. «Хотя это всё же мелочная, семиминутная задача, а стратегическая обескровить соседа, Сделать его неспособным к ответным завоевательным действиям. Вот именно это я и хочу сделать. Превентивно нанести противнику неприемлемый урон и вынудить его запросить мира во избежание дальнейших, ещё более разрушительных потерь. Можно назвать это терроризмом, а можно — принуждением к миру. Как обычно, всё зависит от того, с какой стороны смотреть. Облизав ложку, бросаю её в котёл. Со своей или с чужой? Непростой извечный вопрос, шпионы или разведчики. Собирая остатки каши, шкрябаю ложкой под днищу котла и вдруг слышу ссорящиеся голоса за дверью. Прислушиваюсь, различаю бас часового и характерный литовский говор в ответ. Бросаю взгляд на куронбасу. Тот, расстелив шубу прямо на полу у самой двери, уже укладывается спать и старательно не обращает на звуки никакого внимания. С шумом отодвигаю котел в сторону. И в ответ, наметнувшийся ко мне взгляд половца, кивая на дверь: Сходи посмотри, что там. Недовольно ворча, что чертов Литвин мог бы и до утра подождать, Кронбасса все же встает, отодвигает ногой шубу и выглядывает наружу. Слышу оправдывающийся говор часового. Ему говорил, не он! его прерывает шипящий голос Эдвидаса. Консол сказал сразу к нему вести. В ответ Куранбаса молча распахивает дверь и впускает Литвина с весьма колоритным спутником. «Прямо вылитый Кендальф», — мысленно усмехаясь, глядя на входящего гиганта. «Только соломенной шляпы не хватает». Действительно, вошедший старик сильно смахивает на киношного мага. Высокий, седой длинной бородой и такими же седыми свисающими космами. Длинная белая рубаха, на ногах березовые лапни. И это вся одежда. А ведь снаружи мороз и метель. Предлагаю гостям пройти, и те, сделав пару шагов, усаживаются на лавку напротив. Эти двое не внушают Куранбаси ни малейшего доверия, и, положив ладонь на рукоять ножа, он стоит у них за спиной. В тишине бросая выразительный взгляд на Эдвидоса, мол, представив нам своего спутника. Литвин тут же вскакивает. «Прости, консул, это из-за волнения». Он поворачивает голову к старцу. «Это вандалот, по-вашему верховный жрец бога Перкунаса». Едва он начал говорить, как старик поднял на меня взгляд и перервал князя. «Меня зовут Ольдонир, и я готов помочь тебе». Смотря ему в глаза, впервые по-настоящему осознаю, что фраза «горящий взор» — это не оборот речи. В устаившихся на меня голубых зрачках пылает такая фанатичная вера, что у меня ж мурашки пробежали по спине. «Теперь я понимаю, почему он по морозу в одной рубахе шляется». Пытаясь иронии снять гнетущее впечатление, и вроде бы получается. Литовский князь, не зная, что еще сказать, молча опустился на свое место, а я, выдержав жутковатый взгляд полхва, задаю вопрос: О какой помощи идет речь? Мой дар уже четко идентифицировал речь старика, и я говорю на северо-жемайтийском диалекте. Ты же ведь понимаешь, что я к вам иду не пряники раздавать? Я принесу на вашу землю огонь и разорения. Не ты, смертный! перерывая меня, загрохотал Вальдонир, и его глаза вспыхнули голубым огнём. «То Диева с твоими руками принесёт искупляющий огонь на головы грешников, что повелись на посолы посланников распятого бога!» «Вот как!» — мысленно успеваю удивиться. «Можно, наверное, и так сказать». «Я знаю!» — голосом проповедника продолжает вещать жрец. «Ты сожжёшь дома грешников, сожжёшь домых их проклятого Бога, и люди испугаются страшной кары Диевоса и сына его Перкунаса. Они одумаются. Миндовг одумается и не посмеет отказаться от веры отцов и дедов его». Помолчав, он поставил окончательную точку. «Не все селения и города наши, посланцы Запада, с Миндовгом успели склонить к отступничеству, но те, что поддались к верне, заслуживают кары небесной. Поэтому я помогу тебе и проведу твоих людей к городам грешников». Он сделал недосмысленное ударение на двух последних словах, и я понял, что список грешных городов надо еще согласовать. В моих планах было нанести первый удар по недавно захваченному Литвой городищу Бряславль, а потом уже разделиться на мелкие отряды и пройтись веером по всей Литве. Старец замолчал, продолжая прожигать меня своими жутковатыми глазами, а я, решив, что понял старца как надо, начинаю перечислять литовские городища. «Бряславль!» Получаю утвердительный взмах длинных белых ресниц и продолжаю. «Крево? Бильно? Троки?» Старик всё подтверждает. Я пробую двинуться дальше, на север. Россияны? Седая голова волхва отрицательно мотнулась. «Нет». «Значит, говоришь, холодно», — усмехаясь про себя. «Ладно, давай попробуем в другую сторону». «Новогрудок», «Слоним», «Гродно». На все три города безраздумие старик ответил одобрительным кивком, и я удовлетворенно замолчал. Теперь первоначальный план можно было скорректировать. Получилось два направления. Одно в центральную Литву, на тройке и Вильно, А второе — на юг, в сторону столицы Новогрудка и Слонима. Но для такого дела нужен как минимум ещё один последователь этого полубезумного фанатика. Дипломатия с этим стариком бесполезна, поэтому задаю вопрос напрямую. «Сколько ты можешь дать мне проводников?» Пустистые седые брови взлетели вверх. «Не тебе, Рус, а Диевосу!» «Я дам столько людей, сколько он попросит». Не знаю, как он себе это представляет, но подыгрываю. «Кроме тебя, ему потребуется ещё трое, чтобы после того, как всё закончится, вывести все отряды к городку Борисов, что на смолечине Ещё один кивок, и седой гигант поднялся. Не говоря больше ни слова, он направился к двери, но прежде чем выйти, зыркнул на меня своими горящими глазами и бросил. «Жди!» Снежные сугробы замели деревянные стены больше, чем наполовину, и сейчас из снега торчат заострённые брёвна, едва ли выше человеческого роста. В свете, изредка пробивающейся сквозь облака луны, видны придавленные снегом крыши и островерхий шпиль костала. Отсюда, с окраины леса, на берегу замёрзшего озера, мне хорошо видно, что нынешние троки мало напоминают тот трокай, что я видел в своё время на картинках. Никаких тебе каменных зданий, красных черепичных крыш и мощных укреплений, лишь невысокий частокол да занесённые снегом избы. Возвышается только шпиль церкви до крыши княжьего терема. Возможно, каменные стены вырастут на этом острове лет через сто, сто пятьдесят, а ныне жители больше надеются на водную преграду, чем на крепость стен и башен. Вот только сейчас зима, и гладь озера покрыта толстым слоем льда. Вот всем деревянный дом хорош. Рассматривая ночной троки, мысленно иронизирую я. Но один непростительный изъян всё же есть. Горит он уж больно хорошо. Оборачиваясь назад, там на лесной поляне тени в белых мас-халатах готовят к стрельбе компактные баллисты, закреплённые на санях с собачьей упряжкой. Такая машина, конечно, далеко не кинет, да и снаряд тяжёлый не используешь. Но литровый шар на пятьдесят шагов зашвырнуть может. Этого более чем достаточно, чтобы перекинуть любые стены, как доказывают уже сожжённые дотла Бреславль и Вильна. После Бреславля я разделил отряд, и один взвод отправил с на столицу Новогрудок и другие города на юге. А сам двинулся на Вильна. Литовцы попытались нас преследовать, но шансов у них не было никаких. Лыжника в лесу не догонит ни конный, ни пеший. Шли, вытянувшись длинной цепью. Пятёрка стрелков вместе с проводником впереди с дозором. За ними в полуэрсте уже весь отряд. В голове два десятка лыжников утаптывали тропу, по которой уже бежали собачьи упряжки, пять нарт с баллистами и ещё пятёрка с запасом ядер и провианта. Замыкала колонну ещё десятка стрелков. Вроде бы и растянулись изрядно, и след яркий оставляли. Но всё это было неважно. Перед нами несколько дней шёл такой снегопад, что все дороги завалило лошади по брюхо. А раз дорог нет то у нас такое преимущество скорости, что всё равно никому не догнать. Всего за четыре дня добрались до Вильно. Прошлой ночью он горел на моих глазах, а сегодня мы уже в троке. И потому как беспечно спит этот город, видно, что сюда ещё не докатились даже пугающие слухи. На стенах не мечутся факелы стражников, по лесу не бродят стражевые отряды, жители спят и не ведают своей страшной судьбы. Да, по нашему следу преследователи стопроцентно видели, что мы двинулись на запад и наверняка пытались предупредить. Возможно, гонец из Бреславля примчался на пожарище Вильна, а завтра, дай бог, прилетит вести сюда, но будет уже поздно. В этом времени к такой зимней войне никто не готов. И русские, и литовцы привычно опасаются набегов степной конницы, но ведь и то и нужны дороги, мосты, броды. А нам ничего из этого не нужно, и цель наша ещё страшней. Мы не сражаемся, не грабим и не захватываем города, а просто сжигаем их дотла, оставляя людей на пустом пепелище. Да, многие из них умрут от голода, но я не хочу об этом думать. В этом жестоком веке нет места для гуманности и сомнений. Если не ты, то сожрут тебя. Я действую по законам этого времени. Не будет городов, некому будет спахать по весне землю, значит и князьям литовским станет нечего жрать» а на голодный желудок шибко не повоюешь. К тому же и оружие, и лошади, и сбруя — всё денег стоит. А где их взять, ежели подать и платить некому? Если такой на объект сотворить один раз, то уже страшно. А ежели каждую зиму? Нет, я не собираюсь сжечь всю Литву. У меня и средств на это нет. Но я очень хочу, чтобы у всех в этой земле сложилось именно такое впечатление, и чтобы вздрогнули не только простые литвины, но и князья их, власть придержащие. Ещё из Полоцка через князя Эдвидаса я отправил Миндовгу письмо, котором весьма образно объяснил, что в отместку за набеги литовских отрядов на русские княжества земля его будет гореть до тех пор, пока он сам не запросит мира и не поклянется не нарушать его впредь. Знаю, литовцы не трусы и готовы сражаться за свои города, но в этом-то и весь ужас для них. Сражаться-то не с кем. На их земле появились неуловимые, почти невидимые призраки, с которыми невозможно бороться. И пусть Литва скрипит зубами от желания нас уничтожить, я не дам им ни малейшего шанса для этого». Прерываемые мысли подкатились к Уранбаса и Ванька Соболь. «Баллисты готовы!» — Половец утер варежкой обледневшие усы и глянул на юного капитана. «А у тебя как?» — тот возмущенно сверкнул глазами, мол, что за вопрос. «Мои парни рвутся в бой». «Хорошо» повернувшись, показываю Куранбасе на направление поземки. «Тогда выводи баллисты с наветренной стороны и засыпайте городища ядрами, пока я не дам сигнал к отступлению», сказав, перевожу взгляд на Соболя. «Твои пусть, как обычно, подползают как можно ближе к воротам и сдерживают Литву, что попрёт из города. Услышав сигнал, немедленно отходите напрямую к лесу, а потом уж вокруг озера по берегу сюда, к месту сбора». Кинув, мол, всё ясно, Оба, толкнувшись палками, покатились к своим, а я, усмехнувшись, подумал. полость то на лыжах уже не хуже, чем в седле шпарит, а ведь как упирался. Лыжники и собачьи упряжки неспешно выехали на заснеженный лёд озера и, растворяясь в темноте, двинулись в сторону города. На наблюдательном пункте вместе со мной остался только один сигнальщик. Медной трубы, конечно, у нас ещё нет, но из у Рива рога этот парень выдувает такой громкий и жутковатый звук, что слышно на много верст. Изредка показываясь в разрывах облаков, луна освещает белую гладь озера, и в эти минуты на фоне заснеженной равнины мой наметный глаз выделяет силуэты стрелков и собачьих упряжек. Баллисты остановились в шагах в тридцати от стены. Мне отсюда не видно, но я и так знаю. Начали взводить. Ещё пара минут тишины и ночную темноту разорвала первая вспышка. «За ней ещё и ещё!» Пять языков пламени вспыхнули и начали оседать, так и не добравшись до спрятанных под слоем снега соломенных крыш. Город словно бы замер в недоумении, ещё не осознавая грозящей ему опасности. Отсюда до сих пор не слышен перезвон Набата, и лишь отчаянный собачий лай наполняет ночь ощущением тревоги. Второй раз баллисты выстрелили почти одновременно, и все пять шаров бухнули примерно в одну точку. Этот зал показался куда эффективнее, Испыхнувшее пламя в двух местах зацепилось за деревянный брус и солому. взвился огненный язык, и, порыв ветра, погнал его с одной крыши на другую. Вот теперь надрывно загласил колокол, а по городской стене забегали огни факелов. «Что, проснулись?» — привычно оцениваю происходящее. «Пытаетесь понять, откуда к вам прилетело?» В городе началось движение, и крики людей смешались с какой-то общей гул. По улицам заметались тёмные фигурки с ведрами. И тут жахнул ещё один залп. Теперь уж запылало по-настоящему. И подхваченное ветром пламя разом охватило несколько домов. Я не вижу, но представляю, что сейчас делается в городе. Со стен заметили, откуда летят огненные шары, и у ворот наверняка собирается ударный отряд. Словно в подтверждение моей правоты заскрипели открываемые ворота, и наружу вырвался отряд всадников. Они не видят моих стрелков и считают, что враг только с другой стороны города. Дружный арбалетный залп наказывает их за эту ошибку. Почти 30 болтов врезаются в плотную массу, отсекая трёх головных всадников. Их товарищи падают с коней прямо в проёме ворот, перекрывая выход остальным. Даже из темноты летят ручные гранаты, и вспыхнувшее пламя превращает неразбериху в настоящий кошмар. Пока литовцы застряли в воротах, мои стрелки разбираются с вырвавшейся троицей. Предыдущий опыт подсказывает, что командиры у литовцев не отсиживаются в тылу, а мчатся впереди своих дружин поэтому стрелки бьют в лошадей, стремясь взять всадников живыми. Один всё же прорывается и уносится в темноту, а вот остальным повезло меньше. Сдыбившийся конь сбрасывает одного, а второй, получив стрелу под лопатку, валится сам. Удольтурённо киваю. Знатный пленник — это хорошо. Лишние козыри на переговорах нам не помешают. Вижу, как мои бойцы, не давая упавшим подняться, вяжут им руки и оттаскивают к лесу. А в это время оставшиеся арбалетным огнём и гранатами не дают защитникам города высунуться из ворот. Пока всё идёт хорошо, но я знаю, тут главное не заиграться. Сейчас литовцы подтянут щитоносцев и под их прикрытием рванутся в атаку. За ними пойдёт конница, и тогда мои стрелки могут не успеть отойти, а потери мне не нужны. Ещё пять огненных шаров вспыхивают где-то за стеной, и, повернувшись к сигнальщику, я командую. «Трубе отход!» Надрывно щемящий вой рога заливает ночную ширь замёрзшего озера, а вот в свете пожара я вижу, как расчёты баллист начинают сворачиваться. Лежащие в снегу собаки поднялись, вожаки навострили уши и по команде повели свои упряжки в сторону леса. Стрелков я не вижу. Они сразу же нырнули в темноту, их белые халаты на такой дистанции неразличимы со снегом. Город уже весь в огне, и горожанам вряд ли удастся отстоять хотя бы его часть. Краем глаза ловлю какое-то движение, И, бросив взгляд в бок, вижу нашего проводника. Забравшись на камень, он раскинул руки и обратился лицом к темному небу. О, громовержец перкунас! Порази огнем своим отступников и прими жертву во славу твою. Седая борода развивается на ветру, скинутый посох грозит неведомому врагу, а я мысленно подвожу итог. Все, хватит жертв на этот раз. Спектакль окончен. Актеры под аплодисменты покидают сцену. Три литовских городища сожжены мной. Еще три, включая и столицу, должен спалить кореда. На этом я планирую остановиться, и отойдя к Смоленской крепости Борисов, подождать реакции Мендовга. Если не дойдет, мои губы самопроизвольно растягиваются в жесткой усмешке, то мы готовы сыграть и второй акт. Конец второй книги.